Глава 18. Вампирская вечеринка. Я стояла перед своей фотографией, растерянно прижимая к себе кубок и диплом. Размышляла, что мне дальше делать. Следующее занятие по вожде. Лению. Завтра. Групповое. Интересно, что выкинет корт перед всеми остальными студентами. Заставит меня продемонстрировать свое мастерство или попросит потренировать всю группу. Он может. Вон у него какое лицо злобное-то было. Из раздумий меня вывел голос Рудольфа Лучезарного. «Удивительно, но даже ему я сейчас не обрадовалась». «Литаника, могу я пригласить вас в свой кабинет?» Спросил меня таким тоном, что в обычное время я бы просто упала к его ногам в знак согласия. «Конечно, лучезарный ректор, то есть ректор лучезарный!» Рассеянно кивнула я и последовала за ним. По пути, правда, невольно залибовалась его элегантной, мужественной и пружинистой походкой. Ректорский кабинет был полностью восстановлен после пожара. Лучезарный предложил мне присесть в кресло, а сам расположился не напротив за столом, как положено, а подставил рядышком обычный стул и примостился на краешек, чуть наклонившись ко мне, словно мы с ним собираемся вести доверительную беседу. «Литоника Аурелия!» Начал он так проникновенно, что я напряглась. «Ваши способности восхищают меня все больше и больше». Вначале вы спасаете меня от пожара, шокируете всю Академию своими дерзкими отношениями с инструктором и вдобавок вдруг оказываетесь его тайной невестой. А еще вы притворялись, будто не умеете водить ступу. Наверняка, чтобы он себя чувствовал более продвинутым в вашей паре. Такая поразительная женская мудрость у столь юной впечатляет. Да, я сама себе иногда удивляюсь. Вежливо сказала я, пытаясь понять, куда он клонит. Мне осталось всего несколько дней в чине ректора. Продолжал тем временем мой герой. И я хотел бы восстановить справедливость. Думаю, теперь ваш декан согласится с тем, что можно поставить вам тот самый зачет. Да что там, экзамен. Я взял на себя смелость пригласить сюда господина Пламенного, чтобы это обсудить. Экзамен по вождению автоматом — это то, о чем можно лишь мечтать. От радости я сплеснула руками, роняя свои мало чем заслуженные награды. И мы вместе с галантным Рудольфом одновременно принялись их ловить. Но поймали почему-то друг друга. Точнее, я потянулась за рамкой и неловко свалилась прямиком в ее приготовленный для хватания кубка руки. Ректор любезно обхватил меня, не давая пасть, и крепко прижал к себе, так что я уткнулась носом ему куда-то в кадык. «Я думал, что видел сегодня все». Услышали мы вдруг голос Николаса. «Вы знаете, что такое невезение?» «Это когда ваш и без того злой на вас жених вдруг заходит в кабинет, где вы обнимаетесь с другим мужчиной, а ваше совместное с ним фото до этого уже обошло все местные издания. Мы даже не услышали, как дверь открылась, так громко происходил процесс ловли кубка. Бальдо озадачно смотрел на нас с Рудольфом, а взгляд Корда идентифицировать было сложно. Ненависть, презрение, разочарование...» «Декан пламенный. Инструктор Корд». Лучезарный отставил меня в сторону, как ни в чем не бывало, и пошел навстречу новым гостям. «Я поздравлял Литанику с очередной победой». Рудольф почти ласково посмотрел на Корда. «Понимаю», — кивнул тот. «Она любит принимать поздравления после своих удачных выступлений». «Мне очень хотелось ему чем-нибудь врезать, но это было не совсем удобно. Впрочем, кубок бы для этого подошел прекрасно». «Его даже вполне можно на голову одеть». А Рудольф уже излагал суть ради которого позвал декана и инструктора. «А знаете, — сказал Николас, — я абсолютно не возражаю, если Литоника получит досрочный экзамен по вождению. Она уже доказала свой профессионализм в этом плане. И мне просто нечему ее научить. Скорее, самому кое-что стоит у нее перенять». Бальдо Пламенный встретил предложение Лучезарного не с таким энтузиазмом. Его, наверное, злил тот факт, что конкурент перепрыгнул через голову. Так что избавления от вождения я не получила. «Литаника закончит курс лекционного обучения, как положено», — веско сказал дракон. «Но в порядке исключения я разрешаю посещать практические занятия раз в неделю». «Что ж, это уже не каждый день, и то послабление». По-моему, Николса даже идея видеть меня на одном занятии не прилищала. Интересно, а как он жениться на мне собрался? Назад-то не переиграешь. Графство уплывет все не дали. Перспективы семейной жизни становились все более радужными. Как капли машинного масла на воде. Давайте, коллега, отпустим Николаса и его невесту. С нажимом на последнее слово обратился к ректору Бальдо. А сами еще немного обсудим учебный процесс. «Конечно». С достоинством кивнул Рудольф. «Вы можете идти. И еще раз поздравляю вас, Летаника. Вы сумели прославить Академию, как никто до этого». «Это уж точно. Я поблагодарила Лучезарного за любезность, за все его любезности, собственно. Собрала свои пожитки и пошла, сопровождаемая грозовой тучей в лице Николаса Корда. Выйдя за дверь ректората, все же не выдержала и обратилась к нему первая. «У нас ничего не было». «Я просто на него упала. Нечаянно». «Да», — сказал он сквозь зубы. «Когда я считал, что у вас проблемы с координацией, я бы в это легко поверил. Но не надо себя утруждать объяснениями. Просто попрошу не компрометировать нашу помолвку настолько откровенно. Не забывайте, формально вы моя невеста, и вместе с вами глупо выгляжу я». Мне его слова совсем не понравились, но возразить было нечем. «А что, оправдываться опять?» «У нас договорной брак, так что чувства ко мне испытывать не обязаны», – закончил Николас. «Но так вызывающе вести себя тоже не нужно. Прошу проявить понимание». Я вздохнула, пожелала ему хорошего вечера и пошла к себе. Путей к исправлению ситуации я не видела. По непонятной мне причине я чувствовала себя виноватой перед Николасом, хотя ничего плохого с Рудольфом наедине и не делала. «Да и хорошего, впрочем, тоже. Настроение у меня от этого изрядно подпортилось, и я приняла решение теперь уж точно сходить на вечеринку, чтобы развеяться. Хуже уже быть не должно. Разве что туда еще и пригласят, и мы с ним еще потанцуем. Но это как-то не очень реалистично звучит. Еще нас с Яси сам факт окончания недели и, более того, ректорского испытания». Кто будет управлять Академией следующие полмесяца, нам пока было не очень понятно. Но узнать так хотелось. Поэтому до вечеринки мы наметили одно безумное, но вполне предсказуемое мероприятие. Навестить ректорат и подслушать, что скажут на общем итогом совещании. Где будут все трое кандидатов и члены попечительского совета? Вопрос, как это сделать, не стоял. Так что почти сразу после занятий, Мы с Яси уже были в обычном нашем укрытии, где я превратилась в ящерицу. На совещание я попала вовремя, все только рассаживались за столом. Удалось пристроиться рядом с Рудольфом. Я даже чувствовала приятный и мужественный аромат его парфюма. На этот раз короля среди присутствующих не было, но все остальные явились в том же составе. «Дамы и господа!» – церемонно произнес министр образования. «Все наши достойнейшие кандидаты показали себя на посту ректора с лучшей стороны». К сожалению, эти недели обрачились ужасными событиями. Мы так и не можем понять, что с нашими студентками. Очень надеюсь, что девочки живы. Похитители уже вышли с нами на связь. Вчера. Я насторожилась. Интересная информация. Все-таки злодеи не просто так безобразничают, а какую-то цель преследуют. Тот голос подал министр образования. Меня смущает факт присутствия здесь кандидатов. Без обид, сказал он. Ведь один из них может оказаться связан с преступниками. Кто знает, что они могут скрывать от нас». «На этих его словах, на прекрасном белом глянце щек Натаниэля Романиэля проступил какой-то болезненный румянец, отчего он выглядел менее привлекательным, чем обычно. Хорошо Исмина его не видит». «Мы доверяем нашим уважаемым ректорам», — уверил министр образования. «Все их действия запротоколированы и не вызывают опросов у попечительского совета». «Даже пожар в присутствии господина Лучезарного не уступал военный. Я ведь объяснил, как все произошло», — спокойно ответил Рудольф. «Я пришел поговорить с Бальдо, не застал его, но увидел огонь. Пытался потушить, потерял сознание от дыма, упал в обморок. А как начался пожар, не вполне понятно, но наверняка это связано с остальными загадочными событиями». Дальше принялись обсуждать итоги ректорства. Как я поняла, в ближайшие две недели будут опрашивать студентов и преподавателей, чтобы сделать выводы о том, кто лучше подходит на роль главы академии, а потом уже и победитель определиться. Гораздо больше меня сейчас интересовало, что же сообщили похитители, но этот вопрос больше не поднимался. Дождавшись, когда все начнут расходиться, я выскользнула из кабинета. «Мы должны как-то выяснить, с какими требованиями выступили похитители». Сказала я подруге, когда мы с ней уже были в своей комнате. «Ты собираешься лететь, всех спасать?» Ужаснулась Яся. «Вступи! Хоть ты не начинай, а?» Жалобно попросила я ее. «Легко сказать? Трудно сделать. Где же может храниться Нужна мне информация? Если в министерстве, то попасть туда почти нереально. Нам сейчас вообще прогулки запретили. На вечеринку-то подпольно пойдем». «Точно, сегодня же еще и гуляем!» Естественно, без ясмины я к вампирам в логово идти не собиралась. Не то, чтобы я им доверяла, хотя и это тоже. Просто опасалась заскучать в чужой компании без своего человека. Поэтому в назначенное время мы выскользнули из комнаты и, озираясь на цепочках, прошмыгнули на лестницу. Вечеринка была на пятом этаже в пустующем помещении, где раньше, кажется, был какой-то местный клуб. По непонятной причине его закрыли. Но для студентов с магическими способностями открыть дверь было несложно. Мероприятие было тайное, поэтому проникнуть можно, произнеся особое заклинание. Я получила его на одной из перемен в виде записки. Одна из подружек Златы заговорчески мне подмигнула и сунула бумажку в руку. Я даже испугаться не успела. Так все быстро произошло. Теперь мы с Есминой разбирались за корючки, стоя в темном коридоре. Заклинание удалось верно произнести только с третьей попытки. Первый раз я случайно вызвала чей-то фамильяр, который теперь недовольно искал выход с этажа. На второй над нами пролился небольшой конфетный дождь, к большой радости сладкоежки эсмины. Наконец, замок щелкнул, и мы оказались в просторной комнате, наполненной всякой ужасной красотой в готическом стиле. Такое ощущение, что мы повторно собираемся отметить Хэллоуин, хотя вампиров даже Новый год обычно в таком ключе проходит. Мы с Яси подготовились как следует и тоже заявились черным, очень надеюсь, что не придется угощаться классическими коктейлями, которые любят в этой компании. Но все оказалось не настолько ужасно, так как кроме Златы и ее соплеменец были и фейки, и гномихи, и даже феечки, и не только темные. Мы с Яси были самыми младшими из гостей, но почета нам, а точнее мне, оказали между тем достаточно. Злата гордо хлопала меня по плечу, словно сама обучала магии обольщения, которой, как все считали, я владею в совершенстве. Увидев, с какой опаской я приняла стакан с красной жидкостью, вампир же с пятого курса успокоила меня. Это гранатовый сок, мы его тоже любим. Очень укрепляюще действует, как кровушка почти. Сок был вкусным, но теперь у меня с ним установятся вполне однозначные ассоциации. Вечер удался веселым. Мы играли в шарады. Придумывали фильм ужасов по одной фразе от каждого, продолжая друг друга. Угадывали злодеев по описанию, словом, кровопийцы вполне комбанейские товарищи. По домам разошлись уже за полночь. Мы с Яси старались двигаться тихо, как мышки, но нас все равно кто-то заметил, когда мы крались по лестнице. Черная, почти бесплотная тень отклеилась от угла и пошла нам навстречу. Я пыталась глядеться в нее, чтобы понять, не дежурный ли преподаватель нас засек. Тень вытянула вперед левую руку, и все у меня перед глазами завертелось. Я почувствовала, как лечу вниз с лестницы. Еле удержавшись от грандиозного падения, я обернулась. Позади меня наблюдался какой-то смерч, который разрушал ступеньки и сминал перила. А потом он исчез вместе с куском лестницы и моей подругой. Я смотрела на разлом и чувствуя, как во мне растут ужас и отчаяние. И осмины рядом со мной больше не было.